Глава двадцать шесть. Лионелла. Я никогда ранее не была в великом храме. Тетушка была, крестный был, дед Андор был. Но никто не говорил о его точном месте расположения, потому что путь к храму открывается не каждому. Я отчаянно надеялась, что и мне повезет. Хвостатый следовал за мной, не отставая и не очень высоко поднимаясь в небо. Мы все углублялись дальше в горы. Помимо отсутствия точного маршрута была еще одна проблема. Военные отряды минаицев патрулирующие пограничные зоны, или просто вражеские разведчики могли встретиться в любую минуту. И я не была уверена, что в одиночку смогу справиться с отрядом, пусть и небольшим. киляру я бы не позволила опуститься на землю и подвергнуть опасности А еще я чувствовала, как драка вновь слабеет. Перелет выкачивал из него все силы. Кровотечение вновь открылось, и я понимала, что больше не смогу остановить его. И страх за жизнь дракона гнал меня вперед все быстрее. Темнота медленно опускалась на земли Туврона. И я решила устроить небольшой отдых. Ведь если драк не перенесет полет, то все окажется бессмысленным. Все. Выбрав подходящее место, небольшое плату у подножия очередной горы, которую я планировала преодолеть еще до заката, остановилась. Дыхание с хрипом вырвалось из пасти, стремительно обернулась в человека и посмотрела в небо. Хвостатый, очевидно разгадав мои намерения, приземлился. Подбежала к нему, опустилась рядом с Драгидором, устроила его голову на своих коленях. Келлер тоже, изменив сущность, присел по другую сторону от Драга. Тяжело дыша и, стирая пот со лба, хвостатый глянул на меня из-под лобья. «Я надеюсь, ты мне объяснишь, куда мы направляемся?» — спросил Келяр. Отвернулась от дракона. Все мое внимание целиком и полностью принадлежало Драгу. Его лицо было очень бледным, вся одежда в крови. Его знобило, но он был в сознании. Мне стало страшно. Настолько, что я не могла сказать и слова. Руки тряслись, а слезы застилали глаза. Все пустое. Я ничего не могу сделать. Драк открыл глаза. Видела пелену боли в его взоре. Он улыбнулся. Посмотрел в мои глаза. Моргнул. Поняла, что плачу. Несправедливо все. Так не должно быть ни со мной, ни с ним. леонелла Сквозь пелену боли и истерики слышала голос Хвостатого но не реагировала, просто не могла воспринимать какую-либо информацию, посторонний голос, чужое присутствие. Только лицо, голос, прикосновение любимого имели значение. Меня затрясло. Увидела, как Драк нахмурился, глядя куда-то за мое плечо. Поняла, что это хвостатый трясет меня за плечи, пытаясь привести в чувство. — Соберись, кошка безмозглая! — кричал он. А я и все никак не могла пошевелиться. Киляр услышала вкрадчивый голос Драга, совсем тихий, но с явной угрозой. — Если уж Драгу хватает сил, чтобы противостоять трудностям, почему я не могу? Собрав всю силу воли в кулак, улыбнулась Драгу. Наклонившись, поцеловала его в губы и осторожно уложила его голову на мягкую траву. — Мы ищем храм, — тихо сказала я. — В смысле удивился Киляр. — Ты не знаешь, где он? — Хочешь сказать, что мы с умирающим братом на руках просто так летаем по всему Туврону в надежде, что этот твой грёбаный храм появится как по волшебству? Киляр перешел на крик, а я только кивнула. — Да, так и есть, — спокойно согласилась я. В медленно опускающихся на горы сумерках окружающий пейзаж выглядел несколько зловещим, пугающим. Мерещились совершенно неясные, непонятные и странные образы, ведя причудливые игры с воображением. «Это все ты!» — тихо прошептал Киляр. «В его голосе было столько злобы, бессильной и сокрушающей, что мне стало страшно! Ты виновата во всем! Не попадись ты на его пути, он бы никогда так не поступил! Жил бы и дальше, а так...» Киляр замолчал, стоя ко мне лицом. нет брат Услышала я твердый, надломленный голос Драга. Линя виновата. Это только мой выбор. Опустилась на колени рядом с Драгом. Погладила его по щеке, лбу, волосам. — Это судьба. Так ведь, девочка? — хрипло шепнул мой дракон. Всхлипнула, но запретила себе плакать. С каждым обидным словом Киляра, сказанным в мой адрес, я зверела, собирая силы, чтобы идти наперекор судьбе и всему миру ради Драгидора, ради его тепла, огня и нежности, плескавшихся в его взгляде в эту самую минуту. — Твоей вины тут не меньше, — рявкнула я на мгновение, отворачиваясь от драга и смотря на Хвостатого. — Ты сам меня выкрал. Киляр замолчал перестав сыпать проклятие обвинения в мой адрес. Нет, я, конечно, верила в судьбу и предназначение, но сейчас просто хотелось побольнее кольнуть своего обидчика в ответ. Отвернувшись от нас с драгом, хвостатый стремительно отошел на пару шагов, начал рычать. Видела, как он просто обезумел. Принялся швырять камнями, обернулся в дракона и начал плеваться огнем. «Помиритесь потом». — услышала тихий голос Драга. — Брат хороший, вспыльчивый, правда, но справедливый. Он будет охранять тебя, пока ты... Пока не встретишь достойного. — Молчи! — приказала я. — Просто не хотела слышать, как любимый отпускает меня. Хотела, чтоб держал и никому никогда не отдавал. — Мои воины пойдут за Келяром. Он будет отважным и справедливым предводителем, — шептал Драг. Против Миата будут воевать, против отца нет. И война закончится. Перевес будет тут у Туврона. Ты сможешь жить свободно, не боясь, что кто-то захочет тебя похитить. А ты присмотри за ним. Вы подружитесь, если перестанете грызться. Молчи, дурачок, уже просила я, понимая, что своими словами драк хочет успокоить меня. Но мне становилось только хуже. — Я велю ему избавиться от Диамидия, — еще тише проговорил Драк. — Ты ведь не любишь этот металл. Губы любимого скривились в улыбке. — Господи, да замолчи уже, наконец! — простонала я, целуя любимого. — Ты все-таки идиот! Зачем ты поступил так? Зачем? — шептала я, покрывая лицо любимого короткими поцелуями и слезами, катившимися из моих глаз. — Так нужно было. — тихо говорил Драк в ответ. Какой-то грохот привлек мое внимание. Повернув голову, увидела, как хвостатый крушит кусок скалы, отбрасывая камни в бессильной злобе, срывая ярость на первом попавшемся объекте. И, наблюдая за драконом, очень порадовалась, что это не я тот самый объект. Замерла, видя, как за спину Киляра улетел один из булыжников. Камень должен был, столкнувшись с горой, рассыпаться на куски. Но нет, он просто пролетел сквозь нее, исчезая. «Нашли! Мы нашли великий храм предков!» Подскочила на ноги и что есть силы крикнула. «Келяр!» Парень, бросив на меня взгляд, вновь отвернулся. «Он тут! Это храм! Ты нашел его!» Радостно прокричала я. Дракон, изругнув пламя, обернулся в человека. «Помоги мне!» — приказала я, собираясь приподнять Драга, чтобы отнести его в храм. Келяр без слов подчинился. Может быть, вспышка гнева забрала у него все силы, или он просто решил использовать каждый шанс, пусть и мифический. — Зачем мы сюда идем? — спокойно спросил Келяр, подхватывая Драга за талию, помогая тому подняться на ноги. А я, поднырнув под руку любимого, приняла вес его тела на себя. Ноги дракона почти не держали. Услышала тихий выдох любимого, больше похожий на стон. — Потерпи немного, — ласково проговорила я, понимая, что драк, возможно, и не слышит меня. Акеляру ответила. — Когда я родилась, появилось пророчество. У всех тувронцев так. Помимо прочего, в нем говорилось о том, что у меня с мужем будет одно сердце на двоих. — Значит, с мужем. — хмыкнул хвостатый. — И все у вас не как у нормальных драконов. Пьянки, гулянки, танцы во время свадьбы. Так нет же, подожгли себе с шмотки и рады стараться. — Рот закрой, умник, блин! — пропыхтела я. — Мы уже подошли к самой стене, у которой, как я надеялась, начинался храм. Киляр что-то проворчал. А я, протянув руку вперед, с удивлением смотрела, как она проникает сквозь стену. «Нам туда», — бросила короткий взгляд на Хвостатого, кивнув на стену. Мы шагнули внутрь стены. Оказавшись в небольшом помещении, освещенном одним факелом, я выдохнула. Это и вправду храм. Теперь остается только надеяться на чудо и милость этой хранительницы за Алмы. «Ему точно помогут?» — спросил Хвостатый. «Да откуда я знаю, блин? Но я не решилась высказать сомнения вслух». «А что ты собираешься делать?» полюбопытствовал Килляр. «Я собираюсь пойти к хранительнице великого храма, поговорить с ней, предложить обмен, а она при хорошем раскладе должна согласиться и оживить драга», спокойно перечислила я, но в моей душе не было и грамма того спокойствия, которое хотелось бы испытывать. «А что будешь предлагать?» остановился хвостатый, глядя на меня почти со страхом. Хохотнула, предполагая, что он испугался за свою собственную жизнь. «Спокойно, Хвостатый!» — насмешливо проговорила я, направляясь по узкому проходу в соседнюю комнату. за алма драконов в жертву не берет. По крайней мере, я не слышала еще о таком». «Чудоконутая кошка!» — прошепел Киляр. «Я серьезно спрашиваю!» Вздохнула. «Общество Хвостатого уже начинало утомлять, раздражать». Заткнулся бы он уже и дал сосредоточиться. — Себя предложу, — пробормотала я тихо. Но хвостатый разобрал мои слова, остановился. Я отпустил руку Драга, перенеся весь вес его тела на Келяра. Тот пошатнулся, но брата удержал. «Идиотка — Идиотка! — рявкнул он. Поморщилась, шикнула на него, веля молчать. Келяр уже тише, но с шипением и угрозой в голосе проговорил. «Если он выживет и поймет, что ты ради него, ты вообще соображаешь, что будет? Ты вообще в своем уме?» «Есть другой выход?» — твердо спросила я, понимая, что его нет. киллер смотрел на меня одну долгую минуту, удерживая драга на себе. «А если не выйдет?» — уже тихо, почти шепча спросил хвостатый. «Если не выйдет, — прошептала я, создавая луч света, освещая просторную комнату, в которой мы оказались, — то до утра доживешь только ты, при условии, что не будешь шуметь и свалишь отсюда, когда я скажу». Я пошла вперед, собираясь выбрать место, куда можно уложить Драгидора. Но Киляр схватил меня за руку. Оглянулась на парня. Дракон, удивленно распахнув глаза, смотрел на меня. «Мало времени». Тонко намехнула я дракону, что не время сейчас о чем-то спорить. Келяр кивнул и внес драга следом за мной. Помог устроить его в центре комнаты. «Все, уходи», — твердо сказала я дракону. Тот нахмурился. «Спасибо тебе», — хрипло проговорил Келяр. Посмотрела на парня, кивнула. «Если вдруг, если что, ты позаботься о Диамидии». — попросила я. — Хорошо, — ответил Келяр, бросил на брата последний долгий взгляд и вышел из храма. А я, опустившись на колени, около любимого глубоко вздохнула. Тетушка говорила, что нужна кровь. Нащупав на поясе драга клинок, вынула его из ножен, полосанула по своей руке, позволяя каплям крови падать на камни в центре комнаты. С каждым мгновением, с каждой каплей крови, оросившей пол храма, во мне все больше росла и крепла надежда. Должно, просто обязано все сработать. «Здравствуй, юная принцесса!» Услышала я голос, а через секунду передо мной появилась женщина в светлых одеждах, с распущенными длинными волосами и со скучающим взглядом. Не было сияния, о котором рассказывала Таниида, и Не было никакой угрозы со стороны хранительницы, но ее взгляд, в ее в глазах была сила. Ее хватило бы, чтобы спепелить, уничтожить меня в мгновение ока. «Приветствуйте, Азаалма», — тихо ответила я. Хранительница подняла брови вверх, рассматривая лежавшего рядом со мной драга принцессе нужна помощь или она принесла своего мужа чтобы похвастаться таким экземпляром насмешливо проговорила за алма он умирает с мольбой прошептала я помоги пожалуйста что получу взамен не юля поинтересовалась хранительница что хочешь задала я вопрос понимая что отдам все чтобы она не попросила Ты ведь знаешь пророчество, иначе ты бы не пришла, — тихо сказала Зоалма, посмотрев в мои глаза. От ее пронзительного, вселяющего страх и ужас, и уважение взгляда душа моя замерла, застыла в ожидании. Кивнула. Пророчество я отлично помнила. — Но ты ведь должна понимать, что половинка сердца ничтожно мала для меня, — задумчиво проговорила Зоалма. Женщина принялась выхаживать по комнате, словно размышляла. Но я-то знала, что она уже все давно решила, еще задолго до моего прихода к ней. Я оживлю его, заговорила Залма. А ты станешь служить мне, к примеру. Будешь жить затворницей в этом храме и станешь моей преемницей. Как тебе такая плата? Я замерла, секунду глядя в глаза хранительницы, понимая, что никогда не смогу вернуться домой, к близким и родным мне любимым, к Драгу. Никогда не смогу быть с ним, обнимать его. Он прощается со мной, понимая, что уходит. Но все получилось иначе. Он будет жить, и я буду жить, но вдали от него. Буду иметь возможность наблюдать за его жизнью, его судьбой, и не смогу участвовать в ней. Зато он будет жив, и это самый веский аргумент. «Я согласна», — смиренно проговорила я. Обняла Драга, поглаживая его лицо ладонями, любуясь ими, касаясь его последние минуты. «Больше я не смогу притронуться к нему. Никогда». Внезапно в комнате появилось ослепительное свечение, причинявшее острую боль глазам. зажмурилась а руками крепко обняла Драга, накрывая собой. Грудная клетка заполола огнем, и я начала задыхаться. Боль была настолько сильной, что я не могла пошевелиться. Только крепче стискивала руки на плечах Драга. Почувствовала его ладони на своей спине. Услышала его прерывистое дыхание. Ему тоже было больно. «Люблю тебя», — услышала я его шепот в своей голове и отключилась. Вязкая темнота облепила все мое тело. Мысли, не позволяя двигаться, не выпуская меня из своих когтистых лап. Я попыталась освободиться, скинуть ее с себя, но не выходила. Услышала низкий бархатный голос, шепот, просящий открыть глаза. Послушалась. Я слишком сильно хотела увидеть драга. Было темно. Только отблески костра освещали небольшую полянку. Я лежала на примятой траве. Рядом расположился Драгидор, обнимая меня и крепко спал. Подскочив, прижалась ухом к груди любимого. Сердце его билось. Облегченно выдохнула «Я нашел вас у входа в пещеру», — услышала голос Хвостатого. Обернулась. Келяр сидел напротив нас с драгом и шевелил палкой угли в костре. Потом появилась женщина в белом. Сказала, что тебе не париться. Приемница ей не нужна. Вроде как найдется другая. Киляр замолчал, но по его лицу видела, что он хочет что-то спросить у меня. В его глазах так и стоял невысказанный вопрос. — Что еще? — тихо спросила я. — Хранительница сказала, что я лишусь хвоста, если буду ломать ее храм. Пробормотал хвостатый. И еще должен тебе помочь убежать от него. Киляр кивнул на брата, все еще лежавшего без сознания. Я тихо рассмеялась. Непривычно было видеть Хвостатого с выражением такого удивленного смирения на лице. — Драк очнется, мою шкуру на ремни порежет, — ворчал Киляр, почесывая шею. — Вот я и думаю, кого слушать. — Утром решим, — успокоила я Хвостатого. — Устроившись рядом с драком? Лежала, слушая, как сильно и размеренно бьется его сердце. В унисон с моим. Келяр потопал на месте, словно собирался вить гнездо прямо тут, и улегся. Нет, странные все-таки эти драконы. Второе мое пробуждение было внезапным. Во всем теле поселилась жуткая слабость. Не хотелось шевелиться абсолютно. Но кто-то упрямо тряс мое тело, сбрасывая сон. «Ты идиотка!» — кричал Драк где-то над моим ухом, опаляя лицо своим огненным дыханием. — Я все слышал! Как ты могла пойти на такое? А если бы она тебя убила? Ты думала об этом? — Сам идиот! — огрызнулась я, приподнимаясь и садясь на землю. Протерла глаза. Посмотрела на нависшего надо мной Драгидора, обнаженного по пояс. Его золотые латы вновь подросли, накрывая всю грудь, оставляя только левое плечо и руку открытыми. Сердце теперь тоже было прикрыто латами. «Да вы друг другу подстать!» — проворчал Киляр, переворачиваясь с бока на бок. «Поспать дайте? Будьте людьми, а?» Но Драгидор не унимался, только все громче кричал на меня. А я разозлилась, но виду не подала. Сам из себя мученика устроил перед всем Тувроном, а мне что, нельзя?» Поднявшись на ноги, отвела волосы с лица. Подошла к Келяру, не очень бережно пнула его ногой в ботинок. «Вставай». Я приняла решение. Коротко сказала я, игнорируя все больше распыляющегося дракона, посади меня. Келяр медленно поднялся на ноги. Глянул на меня, кивнул. Повернулась к Драгу. Парень, прищурившись, смотрел на меня сверху вниз. Сосредоточившись, собрала магию на кончиках пальцев. Взмахнула руками. Тонкие, но прочные золотистые оковы оплели запястья и лодыжки Драга. — Не смей, девочка! — пригрозил Драг, глядя на меня. А я только пожала плечами, продолжая прочнее окутывать Драгидора солнечными лентами-браслетами понимала что они не смогут долго удерживать дракона но дадут мне крохотную фору драк упал на землю связанный путами а я обернувшись к келяру кивнула не скучайте мальчики крикнула я оборачиваясь в львицу и умчалась слышала как вслед мне доносится смех келяра и громкие ругательства драга видеть его не хочу в ближайшую неделю точно нет Но ведь мог бы приласкать, обнять, поговорить. А вместо этого накричал с самого утра. Безмозглая рептилие блин. Наткнувшись на первый попавшийся портал, открыла его. Он вел в мир людей. В один из парков, кажется. Главное, не заблудиться, а может и наоборот, попетлять, побродить, подумать. Это даже к лучшему. Сердце тревожно сжалось и пропустило удар. В голове эхом раздалось «люблю», произносимое голосом Драгидора. Но плакать не хотелось. Солнце приветливо сияло мне в лицо, пополняя утраченные силы. Я понимала, что драк сможет найти меня, но я поставила перед собой задачу. Нужно спрятаться так, чтобы Драгидор отыскал меня не сразу, а помучился. То, что он будет меня искать, не сомневалась. Просто уж очень хотелось помочить мужа за все совершенные им подвиги.